Дергачев жил в маленьком флигеле, на дворе деревянного дома одной купчихи, но зато флигель занимал весь. Всего было чистых три комнаты. Во всех четырех окнах были спущены шторы. Это был техник и имел в Петербурге занятия. Я слышал мельком, что ему выходило одно выгодное частное место в губернии и что он уже отправляется. Только что мы вошли в крошечную прихожую, как послышались голоса. Кажется, горячо спорили, и кто-то кричал, «Чего не исцеляют лекарства, исцеляет железо! Чего не исцеляет железо, исцеляет огонь!» Я действительно был в некотором беспокойстве. Конечно, я не привык к обществу, даже к какому бы то ни было. В гимназии я с товарищами был на «ты», но ни с кем почти не был товарищем. Я сделал себе угол и жил в углу. Но не это смущало меня. На всякий случай я дал себе слово не входить в споры и говорить только самое необходимое, так, чтобы никто не мог обо мне ничего заключить. Главное — не спорить».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 Крафтовое лицо я никогда не забуду. Никакой особенной красоты, но что-то как бы уж слишком незлобливое и деликатное, хотя собственное достоинство так и выставлялось во всем. 26 лет, довольно сухощав, росту выше среднего, белокур, лицо серьезное, но мягкое. Что-то во всем нем было такое тихое.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 сделал серьезное изучения, вывел выводы на основании физиологии, которые признает математическими, и убил, может быть, года два на свою идею, которую я бы принял преспокойно априори. Ввиду этого, то есть ввиду тревог и серьезности Крафта, это дело представляется в виде феномена Из всего выходит вопрос, который Крафт понимать не может И вот этим и надо заняться, то есть непониманием Крафта, потому что это феномен Надо разрешить, принадлежит ли этот феномен клинике, как единичный случай Или есть свойство, которое может нормально повторяться в других Это интересно в видах уже общего дела про россию я крафту поверю и даже скажу что пожалуй и рад если б эта идея была всеми усвоена то развязала бы руки и освободила многих от патриотического предрассудка я не из патриотизма сказал крафт как бы с какой-то натугой все эти дебаты были кажется ему неприятны патриотизм или нет это можно оставить в стороне промолвил васин очень молчавший «Но чем, скажите, вывод Крафта, мог бы ослабить стремление к общечеловеческому делу?» — кричал учитель. Он один только кричал, все остальные говорили тихо. «Пусть Россия осуждена на второстепенность, но можно работать и не для одной России. И кроме того, как же Крафт может быть патриотом, если он уже перестал в Россию верить?»